Глава 8. Идиллия в музее. Благодаря ли тому, что ежедневная практика восстановила мою прежнюю стенографическую скорость, или же просто мисс Беллингем переоценила количество предстоявшей нам работы, но на четвертый день наша работа была почти закончена. И я готов был молить судьбу, чтобы она еще хоть немного продлилась, чтобы лишний раз понадобилось идти в читальный зал. Хотя наш совместный труд продолжался очень недолго, но он успел внести большие изменения в наши отношения. Самая близкая, самая лучшая дружба создается общностью работы. И, по крайней мере, между мужчиной и женщиной такая дружба наиболее искренняя и здоровая. Каждый день, приходя в музей, я находил целую груду книг с отмеченными страницами и приготовленными записными книжками в синих переплетах каждый день мы усердно занимались выписками потом возвращали книги вместе выходили затем пили чай в молочной и наконец отправлялись домой обсуждая сделанную за день работу и говоря о тех далеких временах когда царствовал эхнотон и писались тельль амарнские таблички хорошее это было время такое чудесное что передавая в последний раз книги я вздохнул при мысли что теперь Все уже закончено. Впрочем, работа была уже завершена, и рука моей прелестной пациентки поправилась. Сегодня утром я снял гипс, и она более не нуждалась в моей помощи. «Что же мы теперь будем делать?» — сказал я, когда мы вышли в главный зал. «Идти пить чай слишком рано. Не пройтись ли нам по галерее?» «Почему бы нет?» — ответила она. «Мы можем посмотреть предметы, связанные с нашей работой. Наверху, например, в третьем египетском зале есть рельефное изображение Эхнатона. Пойдемте туда. Я охотно согласился и отдал себя в распоряжение своей умелой руководительницы. Мы направились через Римскую галерею, минуя длинный ряд римских императоров с малооригинальными лицами, похожими на современные. Я не знаю, сказала она, останавливаясь перед бюстом Трояна, как и благодарить вас за все, что вы для меня сделали, не говоря уже о том, что я никогда не смогу отплатить вам. — Это совсем не нужно, — возразил я. — Работа с вами доставила мне огромное удовольствие. В этом моя награда. Но все же, — добавил я, — если вы захотите, то в вашей власти сделать мне большое одолжение. — Какое же? — Оно связано с моим другом Торндайком. Я ведь говорил вам, что он энтузиаст. По некоторым причинам он крайне заинтересован делом вашего дяди. А если начнется судебная процедура, он очень хотел бы быть в курсе всех подробностей и давать дружеские советы. Чего же вы от меня хотите? Вот чего. Если Торндайку представится какая-нибудь возможность быть полезным вашему отцу, вы должны употребить все свое влияние, чтобы мистер Беллингем принял, а не отклонил его помощь. Конечно, если вы сами ничего не имеете против. Несколько мгновений мисс Беллингем задумчиво смотрела на меня, а затем тихо рассмеялась. «Большая любезность, которую я должна вам оказать, сводится к тому, чтобы позволить вам сделать нам еще большую любезность через посредство вашего друга». «Нет», — запротестовал я, — «вы ошибаетесь. Доктором Торндайком руководит совсем не благотворительность, а профессиональный интерес». Она скептически улыбнулась. — Вы не верите? — продолжал я. — Возьмем другой случай. Почему хирург встает ночью с постели, чтобы сделать экстренную операцию в госпитале? Ему не платят за это. Неужели вы думаете, что это альтруизм? — Конечно, да. — Разве нет? — Конечно, нет. Он поступает так, потому что это его дело, потому что его обязанность — бороться с болезнями и побеждать их. — Не вижу большой разницы, — сказала она. Работа эта делается из любви к ней, а не из-за оплаты. Тем не менее, я сделаю так, как вы хотите, если это понадобится. Но не буду считать, что отплачиваю вам этим за вашу любезность. Мне все равно, лишь бы вы это сделали, — сказал я, и некоторое время мы молча продолжали свой путь. Не правда ли, как странно, — сказала она, — наш разговор всегда возвращается к моему дяде. Ах, кстати, это напомнило мне, что те экспонаты, которые он пожертвовал музею, находятся в той же комнате, где и изображение Эхнатона. Не хотите ли их посмотреть? С большим удовольствием. Тогда пойдемте сначала осмотрим их. Она остановилась, а потом робко добавила краснее. Мне хотелось бы представить вам одного своего милого старого друга. Конечно, если вы мне это позволите. Последние слова она добавила очень поспешно, видя, что я не слишком обрадован ее предложением. В душе я посылал этого друга к черту, особенно если он был мужского пола. Ее робкий взгляд и румянец, вспыхнувший на ее лице, когда она заговорила, были для меня зловещими предвестниками, которые заставили меня мрачно задуматься, в то время как мы поднимались по лестнице и миновали арку. Я боязливо взглянул на свою спутницу и встретил ее спокойную непроницаемую улыбку. В этот момент она остановилась против стенной ниши и повернулась ко мне. «Вот, мой друг», — сказала она, — «позвольте представить вам Артемидора из Фаюма». «Не смейтесь», — заметила она, — «я говорю совершенно серьезно. Разве вы никогда не слыхали о благочестивых католиках, которые поклоняются какому-нибудь давно умершему святому? К Артемидору у меня именно такое чувство» если бы вы только знали, сколько утешения он мне доставил в моем одиночестве. — Вам это кажется смешным? — закончила она с оттенком разочарования, так как я продолжал молчать. — Вовсе нет, — ответил я серьезно. — Я вполне вас понимаю, но только не знаю, как выразить это. — Неважно, что вы не находите слов, лишь бы вы это почувствовали. Я так и думала, что вы меня поймете и она улыбнулась мне так, что радостная дрожь пробежала по всему моему телу. Нам не следует, однако, задерживаться, если вы хотите посмотреть еще дар моего дяди, так как тот зал закрывается сегодня в четыре часа. Она направилась в другой зал, где остановилась перед большим, вделанным в пол ящиком, в котором находилась мумия и большое количество других предметов. На черной дощечке большими буквами было перечислено все содержимое этого ящика а также стояло ниже следующее краткое пояснение. Мумия Себекхатепа, песца эпохи XXII династии и различные предметы, найденные в его могиле. В числе их находятся четыре канопа, в которых хранились вынутые при бальзамировании внутренности. Фигурки, ушепти, провизия для покойника и различные предметы, ему принадлежащие. Его любимый стул, подушка, Его дощечка с письменными принадлежностями, на которой написано его собственное имя, и имя фараона Асаркона I, в царстве которого он жил, и различные другие предметы. Дар Джона Беллингема эсквайра. Они соединили все предметы в одном месте, пояснила мисс Беллингем, чтобы показать содержимое могилы человека, принадлежавшего к высшему классу. Вы видите, как человек заботился о своем посмертном комфорте. Он запасался провизией, соответствующей обстановкой, дощечкой с письменными принадлежностями, которыми он привык писать на папирусе, и рядом слуг. «Где же слуги?» — спросил я. «А вот эти маленькие фигурки, ушепти», — отвечала она, — «это прислужники покойника в загробном мире. Странная идея, не правда ли? А впрочем, все это последовательно и разумно, если уже принимать веру в продолжение личного существования независимо от тела». А маска на крышке всегда портрет, не правда ли? Да, в сущности, даже больше, чем портрет. До известной степени это само лицо покойника. Эта мумия заключена в пелену, сделанную по фигуре. Пелена состоит из целого ряда слоев, льняных или папирусных, соединенных клеем или цементом. А когда пелена была пригнана по мумии, ее приклеивали к телу, поэтому часто она рисовала общие контуры как лица, так и тела. Когда цемент высыхал, пелена покрывалась тонким слоем штукатурки, а лицо делалось еще рельефнее. Затем рисовались украшения и делались надписи. Таким образом, в этой пелене тело было спрятано словно орех в скорлупе, в отличие от более древних обычаев, когда мумию просто обматывали тканями и клали в деревянный гроб. В эту минуту мы услышали вежливый голос, певучим шепотом возвещавший, что наступило время закрытия музея. Нам захотелось чаю, и мы вспомнили о гостеприимной молочной. Мы вышли из музея раньше обыкновенного. К тому же это был для нас особенный день. Поэтому мы пили чай, не торопясь. На обратном пути наше внимание было привлечено ярко освещенным плакатом на одном из газетных киосков. На нем была следующая сенсационная надпись. «Еще кое-что об убитом человеке». Мисс Беллингем вздрогнула, взглянув на плакат. «Какой ужас, не правда ли?» — сказала она. «Читали вы об этом?» «Я не видел газет за последние дни», — ответил я. «Ну, конечно, нет. Вы были прикованы к своим злосчастным записям. Мы редко читаем газеты, мы не покупаем их, но мисс Оман последнее время снабжала нас ими. Она прямо вампир. Она наслаждается какими угодно ужасами, и чем кошмарнее, тем лучше». Но что же там было найдено? спросил я. Там были найдены останки какого-то человека, который был убит и разрезан на куски, это ужасно. Меня дрожь охватывала при чтении. Я невольно подумала о бедном дяде Джоне. Что же касается отца, то он совсем упал духом. Вы говорите о костях, найденных в крест-салатных грядках в Ситкепе? Да, но были найдены и другие кости. Полиция энергично принялась за розыски. По-видимому, она действует систематически, и в результате были обнаружены еще некоторые части тела, разбросанные в различных местах, в Ситкепи, в Ли и у сент мэри Крей. А вчера в газетах появилось сообщение, что в одном из прудов, в так называемом кукушкином колодце, недалеко от нашего старого дома, была найдена рука. Как? В Эссексе? воскликнул я. Да, в Эппингском лесу, совсем рядом с Вудфордом. Подумайте, какой ужас. Ведь эти куски, наверное, зарыли, пока мы еще жили там. Это и привело в ужас моего отца. Когда он прочел это последнее сообщение, то расстроился до такой степени, что собрал все газеты в охапку и вышвырнул их через окно. Они перелетели через ограду, и бедная мисс Оман пришлось бегать и собирать их по двору. Как вы думаете, он подозревает, что эти страшные находки могут быть останками его брата? Думаю, что да. Хотя он и не говорит ничего. А я, конечно, сама об этом не спрашивала. Мы все время поддерживаем друг друга в уверенности, что дядя Джон еще жив. А сами вы в это верите? Боюсь, что нет. Я убеждена, что и отец мой не верит, но не хочет в этом признаться. Не помните ли вы, случайно, какие именно кости были найдены? Нет, не помню. Знаю только, что в Кукушкином колодце была найдена рука, а в пруду около Сент-Мари-Крей... «Если не ошибаюсь, была найдена берцовая кость. Если это вас интересует, мисс Оман может дать вам исчерпывающие сведения. Она рада будет найти в вас родственную душу», — добавила с улыбкой мисс Беллингем. «Не знаю, приятно ли мне будет иметь родственную душу с вампиром», — сказал я, «и притом с таким сварливым вампиром». О, не броните ее, доктор Баркли», — сказала мисс Беллингем. «У нее сварливый характер» но она необыкновенно добра и отзывчива, и в сущности отличается ангельской кротостью. Я вовсе не хотел ее бронить. Напротив, мне она всегда очень нравилась. Вот и прекрасно. А теперь не зайдете ли к нам на минутку поболтать с отцом? Я охотно согласился, тем более, что мне хотелось переговорить с мисс Оман насчет провизии для ужина, но я не желал обсуждать этот вопрос в присутствии моих друзей. Поэтому я зашел к ним, поболтал с мистером Беллингемом, главным образом о нашей работе в музее, пока не настало время идти к своим пациентам. Простившись с Беллингемами, я с намеренной медлительностью начал спускаться по лестнице, стараясь как можно больше скрепить сапогами. Я не обманулся в расчетах. Как только я подошел к комнате мисс Уман, дверь приоткрылась, и оттуда высунулась ее голова. «Будь я на вашем месте!» «Я переменила бы сапожника», — сказала она. Я подумал об ее ангельской кротости и чуть было не прыснул ей в лицо. Не сомневаюсь в этом, мисс Уман. Но тут я вспомнил о своем намерении и сразу сделался серьезным. «Мисс Уман, мне хочется посоветоваться с вами по одному важному делу. Важному для меня, по крайней мере. На это она клюнет», — подумал я. Так и оказалось. «В чем дело?» — живо спросила она. Только не стойте здесь, где всякий может услышать нас. Зайдите ко мне и присядьте. Мне совсем не хотелось беседовать здесь, да и времени у меня не было, поэтому я принял таинственный вид и сказал, не могу, мисс Оман, я должен вести прием больных. Но если вы случайно будете проходить мимо, и у вас будет несколько свободных минут, я буду вам очень признателен, если вы заглянете ко мне. Я совершенно не знаю, как мне поступить. «Я думаю. Вообще мужчины это редко знают. Но вы лучше большинства мужчин. Вы понимаете, что находитесь в затруднительном положении, и у вас хватает ума посоветоваться с женщиной. Но в чем же дело? Может быть, я могу пока все обдумать?» «Видите ли», — начал я уклончиво, — «тут все очень просто, но я не могу как следует...» «Ах, черт возьми!» — добавил я, взглянув на часы. Мне надо бежать, иначе меня будет дожидаться целая толпа. С этими словами я быстро скрылся, предоставив ей терзаться любопытством.